Глава третья. О недозволенном общении с незримым миром. Мы живем, как уже говорилось выше, в греховном, глубоко падшем мире. Нам приходится бороться против духов злобы поднебесных, Ефесянам 6.12. Поэтому источником полученных нами видений и других сообщений из незримого мира вполне могут оказаться демоны. Здесь также можно привести множество примеров. Ужасное знакомство с дьявольским миром пережил пастор Блумхард во время двухлетней борьбы за освобождение от демонической зависимости некоей Гиттус. Зейц, руководивший домом отдыха и занимавшийся душепопечительством, также сообщает о столкновениях с нечистыми духами и бесами. Ужасные действия колдовства он описал в своей книге «Память и опыт» 1922 год. Профессор Кеберли из Тюбингена, доктор наук, говорит, «Несмотря на всю необходимую в этом вопросе осторожность, нам придется учитывать возможность того, что в потустороннем мире много беспорядка, и он может проявиться в нашем земном мире». Хоркель На странице 84 своего послания Става Света пишет «Ставшие недавно известными многочисленные факты достаточно ясно показывают, что нам нужно считаться с воздействием неуловимых и пленяющих души сил из мира умерших, хотя оно не принимает формы четких, воспринимаемых бодрствующим дневным разумом высказываний, указаний и предостережений».